Появилась и в Москве, но при управлении оберполицмейстера. Сыскные отделения, как и общая полиция, осуществляли дознание по вышеизложенным основаниям и правилам. Для службы в сыскных отделениях подбирали, как правило, полицейских, чиновников и надзирателей, имеющих большой опыт полицейской сыскной работы и обладающих соответствующими профессиональными навыками, умениями и качествами. Сыскным отделением отпускались определенные суммы для выплат тайным агентам и другим информаторам, добровольным доносителям. Однако финансовое обеспечение чинов этих отделений Не намного отличалась от чинов общей полиции. Сущность деятельности сыскных отделений заключалась в том, что они являлись организационными и практическими центрами борьбы с профессиональной преступностью в столицах. Для этой цели ими использовались внутренние возможности, многочисленная тайная агентура – и другие осведомительные источники, внедрение в преступные группировки, учет и анализ поступающей информации для розыска и разоблачения определенных преступников и прочее. И использование сил общей полиции. При необходимости сыскные отделения взаимодействовали с органами политического сыска. Следует отметить, что в этот период губернатором стал стали регулярно отпускаться из государственного казначейства суммы для сыскных нужд полиции от 4 до 12 тысяч рублей в год. Они предназначались для выплат тайным агентам, осведомителям и другим лицам в качестве вознаграждения, способствовавшим прямо или косвенно открытию или... Поимки как самих преступников, так и имущество послужившего объектом преступной деятельности. Анализ структуры преступности в России за 1860-1867 годы характеризовался такими основными видами преступлений. Против веры, святотатства, оскопления. Государственные преступления, возмущение и неповиновение, в том числе и помещикам, побеги за границу, побеги со службы и из-под стражи, похищение и растрата казенного имущества, лихоимство, смертоубийство, членовредительство, пристанодержательство, Подделка документов, кормчество, контрабанда, кража золота на приисках, подделка и перевод фальшивых ассигнаций и монет, оскорбление родителей, плотские преступления, разбой и грабеж, зажигательство, воровство и мошенничество, ябеды и доносы и лживые поступки, бродяжничество и нарушение паспортной системы.